Читать молитву Сайрос не собирался. Миссис Тейлор, покраснев как свекла, пробормотала едва слышно. «Да будем мы всегда искренне благодарны, Господь, за все, что ты по милости твоей даешь нам». Ужин начался плохо, так как взволнованная Эсми сразу же уронила на пол вилку. Все, кроме Сайроса, подскочили на стульях, поскольку нервы у каждого были напряжены до предела. Сайрос уставился на дочь своими выпуклыми голубыми глазами с выражением глухой ярости, а затем окинул остальных леденящим взглядом, лишивших их дара речи. Он свирепо посмотрел на миссис Тейлор, когда та наливала себе на тарелку хреновый соус, и бедняжка тут же вспомнила о своем слабом желудке. После этого она уже не могла есть соус, а ведь она так его любила и считала, что он не причинил бы ей вреда. По правде говоря, она не могла есть и никакие другие блюда, точно так же, как и Эсми. Обе только делали вид, что едят. Ужин проходил в неприятном молчании, нарушаемом лишь время от времени отрывистыми замечаниями Трикси и Ани о погоде. Трикси взглядом умоляла Аню не молчать, но та впервые в жизни обнаружила, что ей абсолютно нечего сказать. Она почувствовала, что должна говорить, но в голову приходили только самые идиотские мысли, мысли, которые было никак нельзя высказать вслух. Неужто Сайрес заколдовал их всех? Удивительно, какое воздействие может оказать на целую компанию людей один надутый упрямец. Аня и не предполагала, что такое возможно. К тому же он, вне всякого сомнения, наслаждался сознанием того, что вызывает у каждого из присутствующих мучительное чувство неловкости. «Да о чем, скажите на милость, думает этот человек? Подскочил бы он, если бы кольнуть его булавкой». Ане хотелось отшлепать его, дать ему по рукам, поставить в угол, поступить с ним как с испорченным ребенком. Каким он в сущности и был, несмотря на свои колючие седые волосы и свирепо встопорщенные усы. Больше всего ей хотелось заставить его заговорить. Она инстинктивно чувствовала, что самым тяжким наказанием для него было бы оказаться вовлеченным в разговор, когда он твердо вознамерился не произносить ни слова. А что, если она встанет и нарушно разобьет эту огромную некрасивую старомодную вазу, которая стоит на столике в углу за спиной Сайроса? Аня знала, что вся семья ненавидит эту олиповатую вазу, сплошь покрытую выпуклыми венками роз, с которых невероятно трудно вытирать пыль. Но Сайрос и слышать не желает о том, чтобы отправить ее на чердак, ведь раньше она принадлежала его матери. Аня подумала, что разбила бы эту вазу без всякого страха и угрызения совести, если бы только была уверена, что тем самым заставит Сайроса излить свою ярость вслух. «Почему молчит Ленокс Картер? Если бы он заговорил, то она, Аня, сумела бы что-нибудь ответить». А тогда, вероятно, Трикси и Прингль вырвались бы из-под власти роковых чар и стало бы возможным какое-то подобие застольной беседы. Но доктор Картер просто сидел и ел. Может быть, он думал, что так лучше. Может быть, он боялся сказать что-нибудь, что еще больше разгневало бы и так уже недовольного родителя дамы его сердца. «Не хотите ли начать эту баночку с соленьями?» — мисс Ширли тихо и с трудом произнесла миссис Тейлор. Что-то озорное шевельнулось в Ваниной душе. Она начала баночку и кое-что еще. Даже не дав себе времени подумать, она слегка наклонилась вперед, Ее большие серо-зеленые глаза блестели ясным чистым блеском и вкратчиво сказала, «Вероятно, вы удивились бы, доктор Картер, если бы услышали, что мистер Тейлор неожиданно оглох на прошлой неделе». Бросив эту бомбу, Аня снова выпрямилась на стуле. Она не могла сказать точно, чего она ожидала или на что надеялась. Если у доктора Картера создается впечатление, что хозяин дома не разъярен, а просто глух, это, возможно, развяжет ему язык. Она не солгала. Она же не сказала, что Сайрес Тейлор действительно оглох. Но если она надеялась заставить Сайроса заговорить, то просчиталась. Он лишь свирепо уставился на нее по-прежнему в полном молчании. Но на Трикси и Прингля Анина замечание подействовало так, как ей никогда и не приснилось бы. Трикси и сама была в безмолвной ярости, поскольку за минуту до того, как прозвучал Анин полуриторический вопрос, увидела, как Эсми украдкой вытирает слезу, ускользнувшую из ее полных отчаяния голубых глаз. «Надежды не было». Теперь Ленокс Картер ни за что не предложит Эсми стать его женой. И больше не имело никакого значения, что любой из них скажет или сделает. Внезапно Трикси охватило жгучее желание расквитаться со своим жестоким отцом. Слова Ани принесли роковое вдохновение. А Прингль, этот дремлющий вулкан Назарства, несколько мгновений ошеломленно моргал белесыми ресницами, а затем с живостью последовал примеру сестры. Никогда, сколько они ни живи, Аня, Эсми и миссис Тейлор не смогли бы забыть ужасных пятнадцати минут, последовавших за этим. «Какое несчастье!» — сказала Трикси, обращаясь через стол к доктору Картеру. «А ведь бедному папе еще только шестьдесят восемь!» Два маленьких белых клыка показались под усами Сайроса Тейлора, когда он услышал, как дочь увеличила его возраст на шесть лет. Но он продолжал молчать. «Такое удовольствие! Хорошо пообедать!» — заметил Прингль. Его голос звучал ясно и отчетливо. «Что вы подумали бы, доктор Картер, о человеке, который заставляет всю семью питаться фруктами и яйцами, одними только фруктами и яйцами, просто потому, что ему так нравится?» «Неужели ваш отец?» — смущенно начал было доктор Картер. «А что вы подумали бы о муже, который...» «Укусил свою жену, когда она повесила занавески, которые ему не понравились. Нарочно укусил?» — спросила Трикси. «До «Да крови!» — добавил Прингль торжественно. «Вы хотите сказать, что ваш отец?» «А что подумали бы вы о человеке, который изрезал на куски шелковое платье жены только потому, что ему не понравился фасон этого платья?» — спросила Трикси. — И что подумали бы вы, — продолжил Прингль, — о человеке, который ни за что не хочет позволить своей жене держать собаку? — Когда она давно об этом мечтает, — вздохнула Трикси. — И что подумали бы вы о человеке, — не умнимался Прингель, которому эта игра начинала доставлять чрезвычайное удовольствие, который подарил жене на Рождество пару галош, пару галош и ничего больше. — Галоши не греют душу, — признался доктор Картер. Он встретился глазами с Аней и улыбнулся. Аня подумала, что еще никогда не видела, чтобы он улыбался. Его лицо удивительно изменилось, став гораздо приятнее. «Да что же еще выдумает этот Трикси? Кто бы мог предположить, что в ней сидит такой чертенок? Вы когда-нибудь задумывались, доктор Картер, о том...» Как должно быть ужасно жить под одной крышей с человеком, которому ничего не стоит швырнуть в горничную жаркое, если оно плохо прожарено? Доктор Картер с опаской взглянул на Сайриса Тейлора, словно боялся, что тот может запустить в кого-нибудь из присутствующих куриными костями. Но затем молодой профессор, похоже, успокоился, вспомнив, вероятно, что хозяин глух. «Что бы вы подумали бы о человеке, который считает, что земля плоская?» поинтересовался Прингль. А не показалось, что теперь Сайрос заговорит. Судорога прошла по его багровому лицу, но слов не прозвучало. И все же она была уверена, что его усы торчат чуть менее вызывающе. «Что бы вы подумали бы о человеке, который допустил, чтобы его тетя, его единственная тетя, оказалась в богадельне?» — спросила Трикси. «И пас свою корову на кладбище», — добавил Прингль. Саммерсайд еще не оправился от этого зрелища. «Что бы вы подумали бы о человеке, который каждый день записывает дневник, что он ел за обедом?» — спросила Трикси. «Великий Пипс делал это», — заметил доктор Картер, снова улыбнувшись. «Примечание. Сэмюэль Пипс...» «Годы жизни 1633-1703. Знаменитый английский мемуарист. Конец примечания». Он явно сдерживал смех. Может быть, подумала Аня, он все же не гордец и не зануда, а просто молодой, застенчивый и чрезмерно серьезный. Но она, безусловно, была в ужасе. Ей вовсе не хотелось, чтобы дело зашло так далеко. Оказалось, что гораздо легче положить чему-нибудь начало, чем конец. Трикси и Прингль были дьявольски хитры. Они не сказали, что их отец действительно сделал хоть что-то из того, о чем они упомянули. Аня легко могла вообразить, как Прингль говорит с притворной наивностью, еще больше округлив и без того круглые глаза. Я задавал эти вопросы доктору Картеру, только для того, чтобы узнать, что он подумал бы. «Что вы подумали бы о человеке?» — продолжила Трикси, который вскрывает и читает письма, адресованные его жене. «Что бы вы подумали о человеке, который пошел на похороны, похороны своего отца в рабочем халате?» — спросил Прингль что еще они выдумают. миссис Тейлор открыто плакала, а Эсми сидела неподвижно в спокойствии отчаяния. Больше ничто не имело значения. Она обернулась и прямо взглянула в лицо доктора Картера, которого потеряла навсегда. Впервые в жизни, побуждаемая душевной болью она сказала нечто действительно умное. — Что? — произнесла она тихо. — Вы подумали бы о человеке, который потратил целый день на поиски котят несчастной застреленной кошки, так как ему было невыносимо думать, что они умрут с голоду.